Я знаю, вы говорите по-английски. Это так? – спросил меня царь разведки. Да, сэр, это так. Я владею английским, – ответил я на его языке. В таком случае вы не будете возражать, если мы станем общаться на моем языке. Я не знаю русского, только несколько слов. Одно из них, наверное, водка. Еще одно – валенки. Почему-то Россия обычному североамериканцу представлялось пустым и злым местом, где 12 месяцев в году метут метели, люди постоянно пьют водку и ходят в валенках. Увы, туристический и прочий обмен между нашими странами был не так велик, как бы нам хотелось, а большая часть североамериканцев ехала к нам туда, где нефть, на восточные территории. С нами активно работала, Довольно небольшая в рамках всего североамериканского общества группа людей, в основном бизнесмены. Те подолгу жили в нашей стране и знали, что Россия предельно развитая технократическая держава с удобными условиями для всяческого вида коммерческих предприятий. Остальные России просто боялись. Не в последнюю очередь за счет волн медийной истерии, понимавшихся в североамериканских СМИ, с завидной регулярностью. — Ничуть, сэр. Я буду рад языковой практике. — Отлично. — Североамериканцы любят это слово. — В таком случае вы не будете возражать, если мы при общении станем использовать такой аппарат. Поверьте, это для нашей же безопасности. Аппарат меня потряс. Никогда не видел подобного. Нечто напоминающее два противогаза соединенных толстым гофрированным шлангом, аж отрабь пробират. Сэр, я рад, что в североамериканских секс-шопах столь богатый выбор. Больше мне ничего и в голову не пришло. Похоже, было на некое орудие пыток для извращенцев, получающих удовольствие от воли, удушения и тому подобного. Уайт улыбнулся, но как-то невесело. Не думал что у русских есть чувство юмора. Этот прибор родом из семидесятых. Если разговариваешь по нему, не берет никакой жучок. Лазерный луч тоже бессилен, И с мембраны сотового ничего не снимешь. Старое не всегда плохое. У вас нет Скеллера? У меня он есть. И Скремблер тоже. Но против людей, которые будут интересоваться сказанным на нашей встрече, Это не поможет. Не знал, что главный разведчик страны болен примитивной шпиономанией. «Сэр, разговор состоится на моих условиях или не состоится вовсе», — твердо заявил Уайт, видя мои колебания. «Надеюсь, здесь продезинфицировано?» — ответил я, протягивая руку за противогазом. «Противогазом нас учили пользоваться на первом курсе Нахимовского». Бег в противогазах являлся одним из видов коллективного наказания, равно как и отжимания в противогазах. Вот поэтому я питал противогазу в столь недоброе чувство. Этот противогаз был сделан из резины белого, а не зеленого цвета, как принято у нас, и не имел своеобразного рога вверху, чтобы протирать запотевшие стекла, не снимая противогаза. От него и в самом деле пахло... Какой-то дезинфицирующей жидкостью, слабо, но противно. Проверка связи раз-раз, сказал я, нацепив на себя эту резиновую камеру пыток. Перестаньте, дурачиться, раздраженно произнес Вайт. Слышимость была отлично. Дело слишком серьезное. Не дошел так. Сэр, если бы нас кто-нибудь сфотографировал в таком виде и вы и я стали бы объектом для самых мерзких шуток до конца жизни. Как вам такое? Россия и Америка. Мазохисты forever. Или такое. Подобным поведением я привычно сбивал противника. А Уайт был именно противником. Иначе я его не воспринимал. В смысле? Не давая ему сконцентрироваться и повести беседу по выбранному им самим рисунку. Когда один человек приглашает другого для того, чтобы поговорить, хозяин всегда имеет преимущество перед гостем. Тем более, если они встречаются в выбранном хозяином месте и на его условиях. Но главное преимущество в том, что хозяин знает, что он собирается сказать и как он собирается это сказать. Он продумал речь, контраргументы и возражения и ответы на них. А гость ничего этого не знает и вынужден реагировать по факту. Но если гость сумеет вывести хозяина на эмоции в самом начале игры, то они будут на равных, поскольку раздраженный человек чаще всего забывает все, что он готовил, и начинают импровизировать. Кто-то добивается своего юмором, кто-то грубостью и откровенным хамством. Мне, как аристократу и потомственному дворянину, второе было омерзительно, и я чаще прибегал к первому. «Все сказали», — жестко перебил меня царь разведки. «Теперь послушайте меня. Как я понимаю, вы являетесь посланником нового российского императора, хотя и не признались в этом. Мне нужен прямой выход на вашего императора». Похоже, наш разговор с генеральным Аторным прослушивали гораздо больше ушей, чем это предполагалось обеими сторонами. Интересно, как ему это удалось? Ах да, запись. Сэр, любой дипломатический посланник является в какой-то степени посланником Его Величества. Перестаньте, Яна Дэвидсон, со мной не надо юлить. Вы, князь Александр Вороцов потомственный дворянин из высшей военной аристократии, с новым государем и погодки, с детства близки к царской семье. Вы проводили лето в Реваде, а наследник иногда жил в Воронцовском дворце в Одессе. Все это давно известно. Не считайте нас дураками. Меня интересует другое. Угроза ядерных устройств. Серьезно? Полагаю, что да, сэр. Более чем. Инцидент в Эндаравасе это наглядно продемонстрировал. У террористов есть ядерное оружие, и есть желание его применить. В ответ раздалось то ли мычание, то ли еще что. Какой-то странный звук. «Сэр?» — забеспокоился я. «Все нормально», — сказал царь разведки, хотя по голосу было заметно, что совсем не нормально. «Проклятые кузены! Они в своем репертуаре!» От них можно ждать любой подлости и низости. Полагаю, что это так, сэр. Я хочу, чтобы вы кое-что передали императору. Это возможно? Полагаю, что да, сэр, хоть и не сразу. Но здесь в городе есть посольство Российской империи. И если кто-то потрудится меня туда подвезти, дело можно будет ускорить. Что бы вы хотели передать? Я бы хотел передать вот что. Недалее как два месяца назад британская секретная разведывательная служба обратилась к нам конкретно. Контакт шел через меня с предложением поучаствовать в плане по уничтожению влияния России на Востоке. Первый этап плана — возбуждение масштабного мятежа на Востоке, при том, что применение ядерного оружия в этом мятеже нам никто не сообщил. Второй этап плана — Вот на восточной территории, на Кавказ и в Среднюю Азию много национального миротворческого контингента, преимущественно состоящего из сил морской пехоты САС и Великобритании. Опасаясь за поставки нефтепродуктов, мы согласились предоставить свои силы и создать объединенную эскадру, состоящую в значительной степени из десантных судов. После того, как на восточных территориях Было применено ядерное оружие, всем командирам военных судов, принадлежащих САСЖ, было послано закрытой связью условное сообщение, означающее их выход из подчинения Второго морского лорда и переход под командование оперативного штаба Седьмого флота. Судя по всему, британцы решили наказать нас за это решение, а заодно спровоцировать мировую войну. Я бы хотел договориться с российским императором о безусловном неприменении в отношении друг друга оружия массового уничтожения в ближайшее время. Почему Джон Уайт, а через него явно сам Джек Мисли, вице-президент САС, окончательно свинил тактику и жестко отмежевался от Британии? По многим причинам, но, главные, размышляя по вечерам на верхнем этаже военно-морской обсерватории под звездным небом, он пришел к одному очень существенному выводу. Интересы североамериканских Соединенных Штатов и Британской империи в отношении России и Европы диаметрально противоположны. Если Британская империя хочет уничтожить Россию, уничтожить единую, по сути, Европу, расчленить эти крупные и ненавидимые британцами страны на мелкие куски, чтобы потом управлять и манипулировать ими, то идея САС заключается в том, чтобы захватить весь мир. Для этого совершенно не обязательно расчленять какие-то страны и наносить им военное поражение. Для этого нужно добиваться демократизации этих стран. Оружие САС — это североамериканский доллар, свобода экономики, отсутствие торговых барьеров. Голливуд – североамериканская мечта, когда тот, кто был никем, может стать всем, и неважно, какой у него цвет кожи и какая национальность. Что может предложить Британия? Свои национальные интересы, с пафосом продвигаемые, свой образ жизни – Чопорный, тупой и совершенно омерзительный. Свои товары довольно скверные, надо сказать. Традиции так и не позволили им выпустить нормальный кран со светителем, а расположение руля на машине не дает возможности экспортировать их технику в другие страны. Может быть, массовую садомию? Видимо, Джек Мисли, главный неохон, опытный менеджер и политик, понял кое-что что не поняла надоменная и тупая Британия. В 21 веке войну следует вести не за земли. Ее следует вести за кошельки и души людей. Неважно, как называется страна, сколько у нее территорий, если ее люди каждый день садятся перед экраном, смотрят очередной Голливудский фильм, так хорошо снятый, что хочется прыгнуть в экран. В какой-то степени они уже под контролем, Саш, Если молодежь носит североамериканские джинсы и слушает североамериканский тюремный рэп, в какой-то степени они уже североамериканцы. Наконец, если люди хранят деньги в североамериканских долларах, они уже почти североамериканцы. А далеко ходить не надо. Наследник престола выбрал супругу не где-нибудь, а в Голливуде. Он жил в Саш и не мог не пропитаться североамериканской культурой. И это значит, рано или поздно Россия будет принадлежать им. А вот с Британией и участием в ее интригах надо решительно заканчивать. Решительно. Потому что для британцев ценность имеет только их маленький остров. Ради него они принесут в жертву всех и вся. Нужно не только прекратить эту далеко зашедшую интригу, но и налаживать отношения с новым, только что прошедшим, как это там называется, ну, в общем, взошедшим на трон императором России. Сначала нужно наладить с ним дружеские отношения, потом аккуратно предложить помощь и советников, тем более, что Россия положительно относится к привлечению талантливых иностранцев, потом добиться того, чтобы русские вступили в валютный союз, САС и разрешили прямой и неограниченный обмен русских рублей на североамериканские доллары. Затем надо добиваться смягчения русской предельно консервативной экономической политики, чтобы русские разрешили действовать на своей территории, североамериканским банкам, чтобы сняли ограничения на спекулятивные игры на бирже, чтобы сняли запрет на продажу контрольного пакета акций в разные руки. Вот тогда-то Россия и будет по-настоящему завоевана. Того, что это не североамериканский капитал скупит Россию, а русский скупит все в Северной Америке, они ничуть не боялись. В вопросах спекуляций Русские были наивны и беспомощны. И один североамериканский рейдер, скупающий предприятие, чтобы расчленить и бородать по частям, или для того, чтобы добраться до пакета ценных бумаг в пенсионном фонде предприятия, стоил всех русских спекулянтов вместе взятых. За несколько дней Министерство безопасности Родины и лично Джон Уайт произвели ревизию британских планов И составили список того, что можно сдать русским, в расчете на ответную любезность и сближение, и то, чего сдавать ни в коем случае нельзя. Сдать первый, восточный этап интриги, уже пошедший в разнос. Он сейчас мог уподобиться гире на ногах пловца, и его следовало стегнуть, чтобы он их не утопил. Тем более, что события решительно вышли из-под контроля садж. И развивались по неведомым подготовленным британцами траекториям, которые Британия раскрывать отнюдь не собиралась. А вот планы демократических реформ, то, что стало известно от британцев, и то, что наработали сами североамериканцы, следовало не только сохранить и не сдавать русским, но и всемерно развивать. Следовало оставить в тайне и план расчленения самой России. На него были завязаны люди в самой России, которых следовало сохранить и перекупить, просто немного переориентировать. Самые главные, на первом этапе, втереться к русским в доверие, а для этого можно было чем-то и пожертвовать. Полагаю, Российская империя не собирается применять в ближайшее время ядерное оружие, против кого бы то ни было, сказал я раздумывая, что все это означает. Значение имеет только ваше обещание не предпринимать подобные. Восточные проблемы мы решим при помощи обычных вооружений. Британцы могут затеять двойную провокацию. Вам не кажется, что история с ядерным зарядом это один из ходов провокации? Кажется. Но достаточно ли его? Просто угрозы недостаточно. Но если заряд взорвется, будет более чем достаточно. После событий годичной давности североамериканцы потребуют возмездия. На врага, которого покажут, обрушится вся мощь нашего гнева. Мы просто ничего не сможем сделать. Вы же, по сути, контролируете главу государства, или я не прав? Господи, как мешает эта дрянная, пахнущая резиной штука! Не видно глаз собеседника, а микрофон и провода искажают интонацию. «У нас глава государства один — это народ. Если мы ничего не предпримем в ответ, это будет означать провал на выборах. К власти придут популисты, и они-то уж точно натворят дел». «И кто-то пытается утверждать, что демократия — это хорошо, это благо». «В таком случае, сэр, я решил перейти в наступление». Вы можете предпринять несколько действий, которые судут риски к минимуму. Какие? Первое. Убрать из объединенной эскадры ваши суда. Второе. Оказать всю возможную помощь в поиске устройства. Сэр, я уверен, что оно существует. Это не миф. Первое. Я могу только пообещать, что североамериканские суда не предпримут враждебных действий против Российской империи. Второе. Человек, которого вы столь эффектно задержали и который привез вас сюда, будет связующим звеном вашей группы со мной. Это мой человек, он подчиняется мне. Все ресурсы, какие есть в распоряжении североамериканских Соединенных Штатов, вы получите. Сэр, по первому вопросу, этого мало. Мы не можем полагаться на обещания, когда чужие корабли находятся в наших берегов. Уайт немного подумал, «Большего я сделать не смогу. В конце концов, у нас есть долгосрочные договоренности, и мы не можем демонстративно их рвать. Но я могу пообещать, что мы открыто переподчиним наши корабли командованию 7-го флота. Это вас устроит?» «Сэр, я не могу дать ответ на этот вопрос. Устроит или нет, это должен решать морштаб. «Хорошо, хорошо. Я пошел на уступки». Могу я рассчитывать на ответную? Какую именно? Мы о ней говорили, передать все это новому императору. Если вы сможете договориться о встрече на нейтральной территории, это будет вообще прекрасно. Додавить? Сэр, я передам сказанные вами в Санкт-Петербург. Но прошу честь, что это только слова. Учитывая напряженную обстановку, их могут расценить как провокацию. «Так чего же вы от меня хотите?» «Спокойно, сэр. Мы хотим некие документы, записи, что-то, что связано с британской разведкой, с ее предложениями вам. Я не поверю, если вы заявите, что у вас ничего нет. Такие вещи всегда записываются. Я уверен, что и нашу встречу вы тоже записываете». «Хотите, верьте, хотите, нет», — сказал царь разведки. Но запись не ведется. Большая часть утечек информации случается тогда, когда люди записывают что-то для себя, а потом все это попадает не в те руки. Да, как у Минюстя. Это же надо было придумать, установить во всех кабинетах, где проводятся встречи, опросы и допросы, микрофоны, подключенные к системе автоматического протоколирования. Вот с этих микрофонов беседа наша и ушла, не в те уши, напрямую. — Верю. — Так как насчет документов? Уайт выдержал паузу, скорее всего, наигранную. — Донкан передаст на пороге вашего посольства. Не в те руки они попасть не должны. — Будьте спокойны, сэр. Они попадут только в руки дипкурьера и через день окажутся в Санкт-Петербурге. «Я вынужден верить вам на слово, равно как и я вам!» Уайт замолчал, видимо, что-то обдумывая. «Сэр, да, один вопрос. Отвечу, если смогу». Да, и смотрите. Что делал человек, представляющийся как Дункан Тигр, в доме адвоката Михельсона? Какого черта он там искал?» «Какого черта? Дома и мистер Тигр, как вы его называете, сам ответит на этот вопрос». Если вы его спросите, если он сочтет нужным ответить. Цар разведки стал стаскивать с себя эту чертову душегубку. Лицо его было красное и распаренное. Я, наверное, выглядел не лучше. Мы вышли из машины. Уайт отошел куда-то с Тигером и о чем-то с ним разговаривал минут десять. Хорошо, что не через эту душегубную штуку, которую я уже успел окрестить, секс в эпицентре. Потом они вместе направились к машине. Уайт сам открыл багажник Кадиллака, достал оттуда небольшой стальной кейс и передал его Дункану. Тот закрепил его на запястье стальным тросом с замком. Знакомая штука, сильный рывок и в чемоданчике включается механизм самоуничтожения. Потом Уайт сел в машину, и Кадиллак начал отъезжать назад, цветя фарми. Я предположил, что делать здесь больше нечего и направился к Субурбану. — Ты куда? — окликнул меня Дункан. — У нас здесь есть еще дела? — Нет, но поедем мы на моей машине. Субурбан секретной службы тоже дал задний ход. Я машинально запомнил номера обеих машин. Оказалось, что у Дункана Тигера Машина стоит в этом же гараже, только этажом выше. Когда мы подошли к ней, то уже «Шевроле», только таха и без красно-синий фонари под решеткой радиатора, я заметил, что на машине, на кузове, на стеклах лежал тонкий слой пыли. — Держишь ее здесь, во время командировок? — А вы наблюдательный, констатировал Дункан. Машина пиликнула, приветствуя его, мигнула фармить. Это ближайший гараж от места службы, где можно оставить машину. Владелец дает нашему брату скидку, если оставляем надолго. Здесь умеет делать бизнес. Еще бы. Дункан начал осторожно подавать своего мастодонта назад. К посольству. К ему самому только сначала поговорим. Словно отзываясь на мои слова, Недовольно заверщал парктроник. — О чем? — Об адвокате Борухе Михельцоне. — О ком? — Не прикидывайтесь. Человек, с которым я только что говорил, дал добро на то, чтобы допустить меня в святая святых. Тигер покачал головой. — Сэр, он сказал не это. — Смысл этот? Пора открыть карты, иначе дальше не играем. Автомобиль покатился к серпантину. Несмотря на скверное освещение, дункан Тигер не зажигал фар. Мительсон кое-что знал. Должен был знать, что именно. Данные о некоторых фирмах, которые мы не можем запросить официально. Офшоры. Знаете, что это такое? Да. Ну, давай с самого начала. Какой интерес имеет североамериканская разведслужба к офшорам и что она хотела найти? Об этом лучше расскажет другой человек. Кто именно? Тот, кто знает эту ситуацию от начала и до конца. Да мы бы и проголодались. Это так. В таком случае я знаю место, где нас накормят и не возьмут за это лишних денег. Вообще-то лучше было бы сразу ехать в посольство. Тем более с тем чемоданщиком, что был у тигера. Но есть я и в самом деле хотел. Местом этим оказался отель Watergate, здоровая бетонно-стеклянная махина на побережье Потамака. Ресторан назывался 600 и считался одним из лучших мест Вашингтона, где можно пообедать и, возможно, встретить при этом весьма примечательных личностей. По моему разумению, в таких местах нужно заранее заказывать столик. Однако же нас пустили без проблем, а вот дальнейшие... Оказалось сюрпризом. За один из столиков в глубине зала рядом со стеной сидел человек по имени Джеффри Пикеринг, бывший посол североамериканских Соединенных Штатов при дворе покойного шахеншаха Мохаммеда. Выглядел он в своей родной среде обитания, так сказать, не в пример лучше, чем в Тагеране. Никакого пепла на пиджаке, Великолепно подобранный в том галстук. Я, признаться, выглядел намного хуже после всех перипетий. — Рад вас видеть! — мистер Пикерин приподнялся со своего стула. Мою руку пожал двумя руками, как принято на востоке. — Не ожидал вас увидеть так скоро. — Да, последний раз вы виделись при не самых лучших обстоятельствах. Дункан осмотрелся по сторонам. Пойду выясню, что там с официантом. Когда моя ушел, я испытующе посмотрел на пикеринга. Мне казалось, что вы голосуете за демократов. Бывший посол махнул рукой. Устой. Вам не кажется, что разделение на демократов и республиканцев потеряло всяческий смысл? Я недавно узнал о том, что за 20 век партийное распределение по штатам Поменялось более чем на 80%, то есть четыре пятых населения страны в корне изменили политические предпочтения. И программы тоже сблизились. И предпоследний президент, и последний использовали центристскую программу. Сейчас речь идет только о том, есть ли у тебя достаточно мужества открыть глаза и осмотреться, или ты предпочитаешь жить в темноте в темноте уютнее. — Да, но дело не в этом. В университете я был леваком. Даже Троцкого подсчитывал. Сейчас я остаюсь левым, но уже не леваком. С удивлением вижу, что и левые, и правые говорят об одном и том же, только разными словами. — Да разве не забавно? Я улыбнулся. — Забавно? — Испытующий посмотрел на меня Пикеринг. — Да мне только что вспомнилось... «Определение неоконсерватора. Сказать?» Давайте. «Неоконсерватор — это либерал, которого реальность схватила за глотку. А вы уверены, что находитесь по ту сторону баррикад?» «Уверен. Просто мы трезво смотрим на вещи и понимаем, где друзья, где враги». «И где же находятся ваши враги?» «За океаном, но не там, где мы их привыкли искать». Наши враги на небольшом острове, который вообразил, что в его власти руководить всем миром. Интересно. Вернулся майор Тигр. Следом шел официант. Заказали тейл де потому что времени сидеть и ждать не было. Мистер Воронцов хотел бы узнать причины нашего интереса к мистеру Михельсону, — негромко сказал Тигр, обращаясь к пикерингу. — Разумно, — Пикеринг утвердительно кивнул головой. — Я бы тоже задал подобный вопрос. Интерес наш заключается в том, что мы подозреваем его в прямой причастности к контрабандным поставкам запрещенных технологий и материалов, в том числе ядерных, в третьи страны. Он финансирует и организовывать нелегальные сделки, обслуживая их прежде всего с финансовой и юридической точек зрения. Мы так полагаем, что он имеет прямое касательство к факту ввоза в нашу страну известных вам изделий». Я недоуменно посмотрел на Пикеринга. «То есть вы знаете об этом?» «Да, знаем». Вы считаете, что североамериканское посольство в Тегеране ни черта не делало? Тогда почему же вы не предотвратили это? По нескольким причинам. Они очень хитро поступили. Использовали канал, который в свое время использовали мы сами. Например, для определенных поставок во Францию, во вход международных договоренностей. Мы не можем официально вести расследование, потому что всплывут... На поверхность и наши прежние дела, а не официальных. А официальных, господин Воронцов, задать господину Михельсону парочку вопросов. Помешали вы. Вы знаете, где сейчас Михельсон? Нет. На Кайманах. Так и есть. Каймановые острова, офшор, рай для всяких дельцов, банков, больше, чем в Швейцарии, британская территория. Так что вы нам здорово помешали. Очень здорово помешали. Извиняться было глупо. Господин Пикеринг, я приведу вам строку из Библии. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Подходит к нашей ситуации, не правда ли? Я слушаю. Михерсон был финансовым центром. Они решили использовать его чтобы дополнительно подставить нас. Те, кто этим занимался до нас, ничего не имели против этого. Часть североамериканцев искренне считает британцев друзьями только потому, что мы говорим на одном языке. Известному вам лицу, и непокойному, был нужен обогащенный уран. Он добывался в Афганистане, но просто так украсть его было невозможно. В конце концов, это частное предприятие, там есть учет и контроль, и за свой товар они в любом случае хотели получить деньги. Тем более, если этот товар шел в виде желтого кека, а не таблеток окиси-закиси урана. Бехерсон создал несколько компаний. Одну в Швейцарии, три на британских Виргинских островах, одну на Кайманах, опять-таки британских, Желтый кек закупался на несуществующий обогатительный комплекс в САС. На самом же деле он оказывался в Иране. Финансировал Михерсон В его руках содержалось такое количество денежных потоков, грязных, чистых, что найти финансирование для любого самого грязного предприятия ему не составляло никакого труда. Мы знали о том что под прикрытием атомстрой-экспорта работает комплекс по обогащению урана до оружейного качества. У них не было возможности получить плутоний, но урана не обогащали. Кстати, если вы по-прежнему хотите найти вашу супругу, поищите ее как раз там, где находится город под названием екатеринбург тысяча Спасибо, учту. Это разумный совет. Слишком часто мы сталкивались с ней, чтобы это было простым совпадением. Потом, когда произошли взрывы в Бен мы поняли, что лошадь понесла, и попытались перехватить вожжи. Теперь мы отчетливо понимаем, что британская разведка играет против нас, и ищем контактов с вами, чтобы получить дополнительную информацию. Пытать Михерсона было не самым лучшим решением. — Предложите другое. — Вам неизвестно, кто представляет здесь британские интересы? Спросите с этих людей, да пожестче. — Они неприкасаемы. — Тогда чем я могу вам помочь? — Информацией. Пикеринг испытующе смотрел на меня. — Я уверен, что вы сказали не все, что знаете. — Если это даже и так, пока у вас в стране есть неприкасаемые... Это не поможет. Не умничайте, господин Воронцов, как будто в вашей стороне не так. Не так, у нас есть грань, вступить за которую нельзя. Можно воровать. Это преступление. Если найдут, накажут. Но нельзя предавать, повесят. Что же касается информации, увы, все, что я сдал, я сказал. Вы уверены? Черт возьми, да! — Пошевелите немного мозгами, Пикеринг. Если бы у нас были концы, стал бы я обращаться к вам. и просто тихо перехватили бы груз, подмереют за собой и все. Не находите? Вместо этого я рискую жизнью, обращаясь к вам. Пикеринг какое-то время молча думал. — Это плохо, — наконец сказал он. — Очень плохо. Судя по тону, поверил. — Еще бы неплохо. Но мы еще можем кое-что сделать. Обычная полицейская работа вдумчивая и внимательная. Она должна дать результат. Условия только одно, чтобы никто нам не мешал. 28 августа 2002 года. Пустыня Даш и Хевир, севернее Джандата. Все происходящее им порядком надоело. Казалось, что их бросили здесь, в этой гребаной соляной пустыне, где днем можно умереть от жары, а ночью без свитера оклеваешь от холода. Они сидели здесь, Почти три недели, и все это время маялись от безделья. Несколько раз им сбрасывали с самолетов припасы. всю ночью. Кроме припасов сбросили и немного дополнительного снаряжения и вооружения. Да чего делать. Они пристреляли бесшумное оружие и ходили на охоту. Офицеры определили, где может быть вода. Выкопали колодец и теперь самостоятельно добывали воду. Получалось около 10 литров в день. Не так много, но не так уж и мало. Сначала ее пропускали через самодельный фильтр. Потом выпаривали в специальной самодельной установке, сделанной из полиэтиленовой пленки. Хоть с водой проблем особых и не возникало, но все равно было приятно знать, что если самолет не прилетит, какое-то количество воды у них все же будет. Их не обнаружили. Не пытались напасть, преследовать, уничтожить. Только две ложные тревоги за все время. Ни одна из них не закончилась перестрелкой. Они просто умирали от скуки в этой пустыне и уже шутили, что ждать придется сорок лет, как евреям, которых по такой же раскаленной пустыне водил Моисей. Срочная радиопередача пришла рано утром, принимал ее лично подполковник Тихонов, дежуривший на рации. Сейчас прием информации занимает одну тысячную долю секунды. Именно такой продолжительности информационный пакет, в котором сжаты все необходимые сведения, идет с вращающегося на околоземной орбите спутника на наземную антенну. Не надо расшифровывать по таблице, на что раньше уходило по несколько часов. Принятая информация загружается в полевой ноутбук и расшифровывается автоматически, появляясь на экране в виде формализованного приказа. Подполковника, читавшего с ноутбука книгу, привлек внимание негромкий звуковой сигнал, но свернул книгу, прочел текст, появившегося на экране приказа, и ощутил знакомое покалывающее возбуждение, как в самолете перед... Надцатым прыжком. Для того, как ты Напрыгаешь нацать прыжков. Перед прыжком ты ничего чувствуешь ничего, кроме страха. Подполковник Постучал по крыше машины. Открыла дверь. Кто там? Я господин подполковник. Из машины вылез, мгновенно Проснувшийся без. Собирая офицеров. Государь принял решение Об общем наступлении, господа. Сказав это Подполковник Тихонов прервался, осмотрел офицеров, кто-то привычно мрачен, кто-то наоборот улыбаться. Глышапов, известный матерщинник, сказал давно Блин, пора. Ну, а так, пора. Наша задача, господа, провести до разведку аэродромов Барамин и Корчак, захватить их, не допустить разрушения ВПП». А если она уже будет разрушена, сообщить в штаб операции. Мы должны обеспечить десантирование, найти аэродромы 44-й десанта штурмовой дивизии со всем личным составом и всей техникой. Вместе с десантниками прибудут вертолеты для нас и локальный штаб сил специальных операций. После выполнения задания первого этапа мы поступаем в распоряжение штаба. Вопросы? Нас же на заложников натаскивали. Приказ есть приказ. Вероятно, наверху что-то знают про заложников, чего не знаем мы. В любом случае, приказ не обсуждается. Как захватывать, а если там танки? Танки будем уничтожать. Но все по сигналу. Авиация по запросу, но только после сигнала общий. Определить цели мы должны сами, и никто нам не поможет, если мы вляпаемся с самого начала. Никто и не ожидал иного. Все они не раз бывали до холоде и прекрасно осознавали свой статус, расходный материал. Если ты вляпался, выполняй приказ, сам выкручивайся, как можешь. Помогут только в том случае, если это не ставит под угрозу основную операцию. А ставить под угрозу Вторжение ради того, чтобы помочь передовой группе, никто не будет. Суровый закон войны. Правила огня. Свободный огонь. Все, кого вы видите и кто не принадлежит к русской армии, противники, но только тихо. Технические средства разведки. Разрешено все. Это редко бывает, когда разрешено все. И черт возьми, это приятно. Действовать, когда все разрешено. Подполковник Тихонов посмотрел на часы, он был старшим по званию, и решение принимать ему. Восемь часов на отдых, господа, еще два на сборы, всем перекраситься под месах. Через десять часов готовность. С нами Бог, с нами Бог, за нами Россия. Первый раз араб слышал, что эти слова которые, знает любой русский солдат, не проорали, а проговорили почти шепотом. Перекраска. Спецназ очень редко действует в форме. Он вообще вне закона, и жизнь спецназовца на поле боя не защищает никакие конвенции. Любой спецзазовец взятый в плен на поле боя, может быть расстрелян на месте. Но ты попробуй возьми. А здесь... В этой обезумевшей стране расстрел на месте почти синоним милосердия. Но обувь. Обувь здесь в отличие от не слишком богатых стран Африки, откровенно нищего Афганистана и бедной Индии не роскошь. Здесь она есть у всех и вполне добротна. Это в Афганистане и Индии самая распространенная обувь резиновые калоши. Поэтому обувь... Можно оставить ту, которая есть. Ботинки с васименной подошвой, в них имеются стальные вставки, в них почти невозможно сломать голеностоп или вывихнуть ногу. Они достаточно легкие, чтобы в них можно было прошагать не один десяток километров. Они не горят, даже если пройти по горящему бензину В грунта зацепа подошвы ничего не набиваются. Ну и подошва такая, что не поскользнешься. Короче говоря, это как раз те ботинки, которые нужны в данной ситуации. Все остальное долой, в том числе трусы. Исламские экстремисты не носят трусов, потому что в Коране ничего не сказано про трусы. Задача-то им трусы оставлять нельзя. Вряд ли на посту им прикажут снять штаны, но если ты маскируешься то маскируйся до конца. Прямо на голое тело просторные черные штаны из прочной ткани наподобие парашютной. Штанины не европейские, закрывающие ноги чуть ли не до земли, а короткие, на резинке, примерно до середины голени. Почему-то приверженцы агрессивного ислама предпочитают именно такие. Рубашка. Не черная слишком много черного это перебор, но и светлую тоже нельзя, тем более белую. Не исключено, что придется действовать ночью, поэтому рубашка будет темно-зеленая, не цвета ислама, а именно темно-зеленая, почти хаки. Поверх этого без рукавка, здесь все носят без рукавки, ее можно и черную. На голову чалму, намотать чалму это целое искусство. Значение имеет вид чалмы на голове, ее цвет и дополнительные повязки другого цвета. Араб повязал чалму так, как это принято делать в северном и восточном Афганистане. Там есть выходцы из Средней Азии, и туда они принесли свою чалму, не белого цвета, а антрацитно черного Черную чалму надевают те, кто встал на путь джихада. «Можно надеть перчатки». Велосипедные, кожаные, пошитые по специальному заказу, по мерке, но это будет слишком. Можно надеть и потом. Нельзя надевать и привычные стрелковые очки. У душмаров это не принято. Теперь оружие. Старый АК с деревянным цевьем и прикладом. На нем такой же старый подствольный гранатомет. Дульный тормоз, компенсатор нового образца наподобие того, что надевает при столеве холостыми. А если его скрутить со ствола, то вместо него можно навернуть глушитель, который дожидается своего часа в вещах. Зато с прикладом надо поработать. Подумав, араб взял флакончик, зеленые краски, настоящий, светло-зеленый, и выкрасил весь приклад, а цевье трогать не стал, чтобы к рукам не липло. Краска быстро высохла, и поверх нее он прикрутил двумя небольшими шурупами медную табличку с шахадой, сделав оружие наподобие подарочного или наградного. «Ля-иллахи-ля-ляху-мухамед-расуль-аллах» Вот что было написано на медной табличке, Клич священного джихада. Часы? Часы он сдал, когда вылетал на задание. Те были наградные, а эти Кайсу джей — Чок! Обычная для наемников. Солдат удачи всех мастей. Простые, прочные, не боящиеся самых жестоких ударов. Наверное, сойдет. Разгрузка. Той, которой обычно пользуется спецназ, здесь не место. Придется пользоваться дешевой, самодельной, из бурой брезентовой ткани. Довольно примитивной, но в нее умещаются шесть магазинов и гранаты. Впереди у нее ничего нет — и с ней можно ползать по земле. Еще четыре магазина и несколько патронов в пачках, в сумке, которые по бокам на поясе. Пистолет. Пистолетов у него сразу три. Мало у кого из боевых офицеров было меньше. Привычный браунинг в кабуре, еще один короткий и с небольшим глушителем, в специально удлиненном для таких целей кармане. Последний, совсем маленький, в специальную кобуру на безрукавке сзади на уровне шеи. Пистолет этот оказывается под рукой именно в тот момент, когда выполняешь команду руки вверх. Ножи. Один нож в ножнах в левый карман, еще один под разгрузку, пришитый там кобуру. Этот пойдет и как метательный. Ну и по мелочи. Гранаты, аптечка. Снаряжаясь, раб подумал, что их можно срисовать хотя бы по аптечке. Но у маджахедов, за редким исключением, не бывает ни аптечек, ни санитаров, потому что им наплевать, жить им или умереть. — Аллах! Даруй нам по своему выбору одно из двух — победу или шахаду. Одна из дуа, коротких молитв муджахеддина. По их поверьям, павшие на пути джихада попадают в рай, — А там лучше, чем на постырившей земле. — А вот мы еще поживем, до самой смерти не помрем. Все. Кажется, все. Араб подошел к Тихонову, который раздумывал, как бы прикрепить к машине черный флаг с шахадой. — Готов, господин подполковник, — доложил он. «Красавец — Красавец! — оценил подполковник с ударением на последнем слог. — Как думаешь, Если флаг в окно так вот высунуть и прижать стеклом мешать не будет? — Думаю, нормально. — Тогда так и сделаем.